Остат огня прошел, как в тумане. Из головы не выходили образы богов, сменяя друг друга. Я невпопад отвечала на вопросы Клаудио. Почти не реагировала на шутки Жига. Рен и Насториус обеспокоенно посматривали на меня. Но и на это я тоже не обращала внимания. День оказался богатым на эмоции. И в сон я провалилась, как только голова коснулась подушки. Приснилась улита. Она протягивала мне свое веретено. «Возьми, Возьми девочка, девочка спреди, спреди свою нить в этом нить. мире». Протянула руки, но в этот момент из темноты вышли Тише и Марк. И я поняла, почему они здесь. Видимо, все же местные боги услышали меня. «Ты хотела, хотела поговорить, поговорить с нами!», нами. Почти промурлыкала Тиша. «Прошу помощи для хозяйки этого тела!» Выпалила я на одном дыхании, опасаясь, что они исчезнут так же неожиданно, как и показались. «Но, Но теперь, теперь его хозяйка ты... хозяйка ты!» Улита грустно улыбнулась. «То есть эта девочка не в моем прежнем теле?» «Нет». Нежный голос звучал грустно. Она приняла у меня ту нить, которую сплела для нее и я, и ушла к звездам. Я должна была умереть, и вы подарили мне новую судьбу в этом мире. Уточнила, чтобы окончательно увериться в правильности своих выводов. Я только начала прясть твою нить, но продолжить ты можешь сама, если захочешь. Улита двигалась, не касаясь земли, подплыла ко мне с интересом, разглядывая мое лицо. «А ты хочешь знать, знать, почему ты пришла в этот мир?» Промурлый Тиша, тоже плавно скользнув ко мне ближе. «Конечно, все лисы любопытны!» Я улыбнулась ей. «Смотрите, она уже приняла, приняла этот мир!» Засмеялась богиня. Свою, «Свою новую суть и, и своего мужчину?» «Своего мужчину?» Я удивлённо скинула бровь. Конечно. «Конечно. Нити судьбы не переплетаются, не переплетаются просто так. так». Тиша соткала прямо из воздуха веточку можжевельника. Я с интересом наблюдала за её руками, творившими маленькое чудо. «Любопытно». Протянула, вглядываясь в меня, улита. — У тебя необычная, необычная судьба. судьба. Твоя нить, нить уже начала притягивать, притягивать другие и менять их. Хотела еще спросить, есть ли я теперь оборотень, почему не умею оборачиваться? Марк, стоявший до сих пор молча в некотором удалении, вдруг резко подался вперед, одновременно выхватывая меч и занося его надо мной. Я на автомате отпрыгнула в сторону, приземлилась на все четыре лапы, выгнула спину и, нервно царапая пол когтями, зашипела. — Умеешь ты, ты оборачиваться, оборачиваться — хохотнул Марк, убирая меч в ножны. — А, а еще, еще ты воин. — И ничего не воин, — пробубнила я, вновь становясь на свои человеческие ноги. — Я и в детстве-то не дралась, а сейчас просто испугалась. Испугаться может каждый. Пробасил покровитель воинов. А ты, девочка, пыталась напасть, не сбежать и спрятаться, не молить о пощаде, а защищаться и нападать. Хорошо, что ты готова к своему первому сражению. К какому сражению? Он не ответил. Но так примешь веретено. Улита снова улыбнулась. «Дай!» — я протянула руки и почувствовала, как мир вокруг меня начал таять. «Будь, Будь аккуратнее, аккуратнее с нитями, нитями что, что вплетаешь в свою судьбу». судьбу. Голос Улиты был уже еле слышен. Проснулась от нежного касания. Ренус успокаивающе гладил по голове. «Что? Я тяжело дышала, как после быстрого бега. Тебе что-то снилось. Ты обернулась во сне. Он отвел глаза. Осмотрела себя. Сердце ухнуло. Моя ночная сорочка разорвана. Одеяло сбито в кучу, подушка в хлам. Вокруг летают перья из нее. Наверное, надо было что-то сказать. Но я лишь хлопала глазами, пытаясь тянуть на груди остатки одежды. — У тебя очень красивый зверь. Рэн улыбнулся. — Только твоя лисичка совсем маленькая. Вот, хоть кто-то её увидел, вздохнула. Ещё бы и мне посмотреть. Я тут постель, похоже, совсем убила. Рен, а что ты тут делаешь? Я провожу около тебя все ночи. Спокойно пожал он плечами. Разве ты не чувствуешь мой запах? Запах! Вот что встречает меня каждое утро и сопровождает целый день. И чего не хватало вчера. Рэнд провел день в разъездах, появился только к ужину, и я подсознательно старалась оказаться рядом, не глядя на него, чтобы опять не наткнуться на неприязнь с его стороны. Вспомнила, как пыталась вдохнуть поглубже, когда я начала зависеть от этого запаха. «Зачем тебе это?» — я все-таки задала вопрос. «Мне очень трудно быть далеко от тебя». Он вздохнул, по-прежнему не поднимая на меня глаз. Пойдём в соседнюю спальню. Рэн уже стоял у шкафа, извлекая оттуда свою рубаху. Протянул её мне. Там не такая большая кровать, но ночью слуг не хочется беспокоить. Мы ещё и спим в одной кровати? Чувствую, как начинают полыхать щуки почти шёпотом спросила. Я больше ничего не понимала. Он ночует со мной в одной постели, постоянно находится рядом и в то же время не может выносить меня. Бред. Конечно. Я прихожу, когда ты спишь, и ночью стараюсь не беспокоить. Взглянув мои ошарашенные глаза, сразу отвернулся. Слава богу, на этот раз не поморщился. Не бойся, я не трону тебя». Следовала за ним с трудом, переваривая услышанное. Я понимала, что сама нуждаюсь в его присутствии, в его запахе. Думала, что не смогу уснуть, когда он рядом. Покрутилась, отодвинулась на самый край. Услышала, как он вздохнул и тоже пододвинулся ближе к своему краю. Прислушалась к себе и поняла, что меня особо ничего не беспокоит. Ну, спит мужик рядом, но не первую ночь. Не трогает же. Видимо, действительно боится напугать. Он ведь перед собой видит молоденькую девушку. А девушка, похоже, начинает влюбляться. Конечно, гормоны-то бушуют. Поспорь с ними. И уснула. Утром, как всегда, проснулась одна. С удовольствием уткнулась соседнюю подушку. Запах барса успокаивал, придавал уверенность. От себя-то что скрывать? Так хотелось еще понежиться в постели, но мне не дали. Вошла Клаудия. Она уже знала о произошедшем ночью и беспокоилась обо мне. Прибежала шустрая Кит, помогла одеться к завтраку и расчесаться. И здесь глава клана огненных лис с сопровождением. В дверях появился Рен. Они приехали за тобой. И что делать? Я растерянно посмотрела на Клаудио. Чувствую, как от лица отливает краска. Надо спуститься и познакомиться с отцом. И ему вовсе не обязательно знать все о тебе. По крайней мере, сейчас. Он уже повернулся, чтобы выйти. Бросил через плечо. Да. «В клане тебя зовут Шатси!» Я растерянно смотрела в спину Рена. «Ничего не бойся!» — тронула меня за плечо Клаудио. «Ты же не одна!» «Да, вокруг были те, с кем я подружилась, и ни за что не рассталась бы, но предчувствие беды скручивало все внутри».